День 34. Дрезден днем. Знакомство с Юрием Львовичем. Вечером нас посетило чувство, что мы остановились в научно-исследовательском институте чародейства и волшебства. Ничего. Со страниц книги братьев Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Было заметно, что здесь вовсю работают ученые. В кабинете Юрия Львовича мы увидели фотографии из Чернобыля. Было восемь утра. Мы позавтракали, а пока допивали кофе, пришла первая сотрудница, мы же отправились в дневную прогулку по Дрездену. Почерневшие от времени стены домов выглядели эффектно. Солнца не было, накрапывал дождик. Сначала мы попали во Фраункирхе, церковь, которая была заново отстроена после войны. Ее купол создал и золотил внук английского летчика, который разбомбил ее во время войны. В галерею старых мастеров мы так и не попали. Зато попали в кондитерскую в особняке любовницы одного из королей, графини Козыль. Видимо, единственное, с чем ей не повезло, — это фамилия, так как особняк был шикарный. Выпив по чашке шоколада, отправились в синагогу, где проходила фотовыставка Владимира Снатенкова. Некоторые фото мы уже видели, но все равно посмотрели еще раз, с большим интересом. Потом отправились домой, знакомиться с Юрием Львовичем. Юрий Львович оказался энергичным, кореглазом, высоким и очень улыбчивым мужчиной 70 лет. Он с большим любопытством расспросил нас о проекте World for Love», и был весьма доволен, что в K.I.W. официальное название филиала «Ничего» в Дрездене пожаловали такие интересные гости. Юрий Львович проникся проектом и сказал, что мы можем оставаться у него сколько пожелаем. Однако на завтрашний день у нас уже были планы, и, поблагодарив гостеприименного хозяина, мы отправились в гости к Жене, с которым познакомились в доме для всех. Оказалось, он живет в соседнем подъезде. Мы пили чай и ели штолен, который, как всегда, оказался очень вкусным. Женя дал нам несколько ценных советов по предстоящему путешествию в Саксонскую Швейцарию, после чего мы отправились покупать продукты для предстоящей поездки. Дэн был не сильно воодушевлен этой идеей. Он считал, что поездка в Саксонскую Швейцарию в ноябре — мероприятие более чем сомнительное. В конце концов, за связь с реальностью в нашей команде отвечал он, но я просто пылала энтузиазмом, аж искры летели. Мне очень-очень-очень надо было туда попасть, непременно. Собравшись с вечера, в радостном предвкушении я легла спать.